— Ночуем здесь, — сказал Фиф, На ночь, глядя, штурмовать бункер Захарова, дело гиблое. — Думаешь, на рассвете что-то изменится? — усмехнулась Настя. — Или ты прихватил с собой в карманах пару осадных орудий? — Ежели бой неизбежен, в него надо ввязаться, а дальше как проведение рассудит, глубокомысленно заявил Данила. — От битвы воину бежать не гоже. Полностью поддерживаю. — Заплетающимся языком. Неожиданно поддержал дружинника и его воротник. «О, кажется, наша основная боевая единица очнулась», — хмыкнула Настя. «Ну, теперь мы точно всех негодяев в пленку размажем». «Попрошу не издеваться», — сказал Рудик, с трудом фокусируя взгляд. «И вообще, что это за пугающая фамильярность? Я требую, чтобы меня спустили на землю». «Да, пожалуйста». Данила повел плечами, и воротник соскользнув с них, едва не вывалился из галоши. «Так, почитай, всегда случается. Добро сделаешь, а потом начинается фамильярность, требую. Коли в рожу не харкнут за место благодарности, то хоть прям поклон земной отвешивай благодетелю». «Да, это точно. Добро — подарок опасный», — согласилась Настя. «Обычно такой ответкой возвращается, что потом о своей доброте сто раз пожалеешь». — Думаю, потому и придумали долг жизни, чтоб благодетели не сразу пули в лоб благодарили, а немного попозже. — Ваш цинизм, несомненно, оправдан жизненным опытом, — все еще немного нетрезвым голосом произнес Рудик. — Но не скажете ли вы мне, дамы и господа, куда нас, простите, мой французский черти несут на этом летающем лапте? — Галоши, — поправил Вовфов. Это трофей, который остался от того мусорщика, что мы завалили. А летим мы как раз долг жизни исполнять, если ты забыл. — Ага, припоминаю, — сказал Спир, и обеими лапами интенсивно начал тереть виски. — Я сейчас в себя приду и точно все вспомню. Правда, голова трещит, но я справлюсь. — Ой. Данила, стоявший сзади Рудика, примерился И коротко ткнул ему пальцем в точку под махнатым затылком. Ты чего? взвился было спир, разворачиваясь и оскаливая клыки, оказавшиеся впечатляюще длинными. Зря крысишься, улыбнулся дружинник. Там точка есть одна, правда, у людей. Если правильно ткнуть в нее, от сотрясения головы, то она болеть перестает. Тебе тоже, наверное, помочь сможет, позвоночник и башка есть. Значит и точка там же должна быть. Спир замер, прислушался к себе и удивленно проговорил. Не болит. Надо же. Спасибо тебе, добрый человек. Ишь ты? удивленно поднял брови Данила. А я уж и не чаял благодарностью слыхать. Пожалуйста, обращайся, ежели чего. Спускаемся, сказала Настя. Вы прав. Ночью воевать, конечно, можно, но лучше это делать днем. Тем более, что энергии в аккумуляторе осталось процентов 30. Полетать еще полетаем, но уже без визуальных эффектов. Голоша в режиме невидимости жрет энергию, как голодный био. Приземлились на берегу небольшого озерца под названием Кавтеп. В энциклопедии зоны данное озеро значилось как свободное от мутантов, вода условно питьевая, аномалия одна, но поскудная, Чтоб попить, Надо ей скормить вкусняшку. Больше об озере в энциклопедии ничего не было. — Уже неплохо, — сказал Фыф, прочитав характеристику озера. — Только не понял. Условно питьевая — это как? — Выпьешь — сдохнешь. Автор статьи за твою кончину ответственности не несет. — Наверное, так, — предположила Настя, подходя к воде. И сразу же отскочила, плюнув огнем в водяное щупальце, взметнувшееся над ней. Пошел пар, Щупальца дернулась и распалась на каскад капель, рухнувших обратно в озеро. — А пить-то охота, — задумчиво сказал Данила. — Я вот мыслю, какую такую вкусняшку надо озеру скормить. Может, Рудика? У него способностей особых нету, силы тоже. Команда немного потеряет, зато и попьем, и воды наберем, сколько потребно. — Я тощий, — пожал плечами Спир. — Такая аномалия меня проглотит и не заметит. Если кого искормить из команды, то самого мясистого надо, чтоб озеро гарантированно наелось. Я вас обоих туда закинула, ибо заколебали, — зюнула Настя, доставая из рюкзака банку тушенки. Размахнулась, швырнула на середину озера, больше похожего на пруд. Банка еще не пролетела и половина пути, как вода в ковтебе внезапно забурлила, и из нее высунулся метра на три вверх толстый водяной червь. Похожие на полупрозрачный шланг от пылесоса с утолщением на конце. При подлете банки то утолщение раскрылось бутоном лотоса, послушался чавкающий звук, и шланг вновь распался на сверкающие капли, каскадом обрушившиеся вниз. «Красиво!» — кивнула Настя. «Интересно, этого достаточно? Или для водопоя еще что-то надо? Может, кто сходит проверит?» «Думаю, надо тебе сходить», — глубокомысленно заметил Рудик. — У тебя очень хорошо получилось противостоять водной агрессии. Только огненные слюни набери в рот заранее на всякий случай, а то мало ли. — Надо же, какой ты заботливый! — усмехнулась Кио, вытаскивая из голоши нечто бесформенное, отдаленно похожее на ведро с ручкой. — Ладно, схожу. Если что, не поминайте лихом. И, заметив, что Данила собрался возразить, остановила его. — Лемур прав. Если что, у меня из команды и правда больше всех шансов выжить. Уже понятно, что огонь эта аномалия не любит. Но вторично плеваться пламенем в полупрозрачные щупальца не пришлось. Видимо, аномалию банка тушенки устроила, и Настя без проблем набрала воды в трофейную посудину мусорщика. Развести костер с Настиными способностями оказалось просто. Девушка лишь дыхнула на кучу собранного полусурового хвороста, И мгновенно просушенные ветви загорелись неестественно ярким пламенем с зеленоватым оттенком. Ишь как пышет, прищурился Данила. Ничего удивительного, пожал плечами окончательно пришедший в себя Рудик. Деревья аномальные, ветки, соответственно, тоже, потому так и горит, с особенностями. Главное, что тепло дает. Логично, сказал Фыф, протягивая к огню слегка задубевшие лапки. В сыром вечно-осеннем климате зоны ближе к вечеру всегда становилось холоднее. Отогревшись, поужинали трофейной тушенкой, консервированным хлебом и чаем, вскипяченным на озерной воде. «Консервированную воду лучше поберечь», — сказал Фыф, отхлебывая из кружки. «А вось не сдохнем». «Да не должны», — пожал плечами Рудик. «Если мы в своей зоне не окочурились от нашей воды, которая местами от радиации светится» то здесь, думаю, точно выживем. После ужина по жребию Данила с Рудиком отправились спать, а Ф.Ф. с Настей остались караулить стоянку. «Ты тоже иди спи, если хочешь», — сказала Настя. «Мне сон не особенно нужен. Я могу пару недель без него запросто обходиться». «Не договоримся», — усмехнулся Ф.Ф. «Сон — это одно. А если придется отбиваться от какой-нибудь гадости, то один огнестрел хорошо», а два — лучше. Настя покосилась на крошечный зигзауэр Фифа, но ничего не сказала. Автомат Шама в серьезном бою оружие, конечно, так себе, но вот ментальная сила Фифа дорогого стоит. Это Настя уже видела своими глазами. Уговорил, — улыбнулась она уголком рта. Расскажи о себе, что ли? А то я тут за полночью, если не от воды, так со скуки сдохну. И Фиф начал рассказывать то, о чем никогда никому не распространялся. О детстве, жизни в общине Шамов, где он был самым хилым из подростков, и как следствие подвергался насмешкам и порой даже побоям. Как фанатично, втайне от остальных, самостоятельно тренировал ментальную силу, до судорог и потери сознания поднимая в воздух все более тяжелые предметы. Старую монету, камешек, кирпич, ржавые слесарные тиски, И как однажды силой мысли швырнул тот кирпич прямо в морду главному обидчику, когда тот поставил ему ментальную подножку. Они были один на один, и Ф.Ф. выиграл этот бой, выбив сверстнику единственный глаз. Правда, после этого ему пришлось бежать. Община никогда не простила бы его за то, что он покалечил своего же. Позже он узнал, что слепой наврал, мол, это какой-то человеческий детеныш ему подло палкой глаз вышиб. Видать, стыдно было признаться, что это сделал тот, над кем он издевался с раннего детства. Афеф нашел себе другую общину и других родичей, которые позже, не став разбираться, приговорили его к казни. — Не надо об этом, — сказала Настя. — Хватит. — Извини, я не знала. Есть воспоминания, которые лучше не ворошить, и от этого становится очень больно. — Прошлое нельзя забывать, — вздохнул Феф. Это все равно, что вычеркнуть из памяти важный урок, который наверняка пригодится в дальнейшем. Примерно как выбросить запасную коробку с пулеметной лентой, потому что тебе слишком тяжело ее нести. Ты умный, в отличие от некоторых, вздохнула Настя. Я начинаю верить, что могла в тебя влюбиться. Но только в теории. Уж больно ты страшный с виду. Фиф рассмеялся. Значит, у меня есть шанс. Хотя тоже не очень представляю, как у нас с тобой в другой реальности что то могло получиться ты же выше меня почти на две головы ну в отношениях рост не главное усмехнулась настя а что главное поинтересовался шам в моей программе есть кое что и на эту тему сказала кио девушки в прошлом считали что главное у мужчине деньги ум и размер шам пожал плечами нельзя им отказать в здравомыслии Деньги были инструментом выживания в нашем мире, в этом они им являются и сейчас. Ум при наличии денег нужен для того, чтобы их сохранить и приумножить. Про размер, правда, я не совсем понял, что они имели в виду. «Ладно, за мнём для ясности, как говорили те девушки», — хмыкнула Настя. «Если ты смог понравиться другой мне в другой реальности, то явно не одним только умом и уж точно не деньгами, которых у тебя нет». Фев глубокомысленно почесал ухо правым глазным щупальцем и на всякий случай перевел беседу на другую, менее щекотливую тему. За разговорами полночи прошло незаметно, после чего Фиф с Настей разбудили Данилу и Рудика, а сами завалились спать на места ими нагретыми. Неоспоримое преимущество второй смены дежурства. Фифу показалось, что он только глаз закрыл и тут же почувствовал, как кто-то сильно и бесцеремонно трясет его, Словно забарахлившие старые часы. «Вставай!» Шам приоткрыл глаз. «Ну, конечно, Данила. Кто ж еще?» И солнце даже не встало как следует. Едва небо чуть посветлело над лесом. «Чего, блин? Слышишь?» Фыв прислушался. Действительно, со стороны озера Куписта доносился какой-то гул. «Чего там? Можешь глянуть? Тебе ж ментальные секреты ведомы». Я слыхал, что шамы умеют смотреть чужими глазами за несколько верст. Фыв поморщился. Трехглазые шамы и на десятки километров видеть умеют. Двуглазые поменьше, километров на пять. А вот одноглазые, у которых ментальная сила по меркам его племени находится в зачаточном состоянии, хорошо, если с километра смогут в чужую голову влезть. И то лишь в том случае, если ее хозяин не обладает сильной волей и несгибаемым характером. Таким в мысли проникнуть сложно, не говоря уж о том, чтобы управлять эдаким персонажем. Пока его волю подавишь, весь запас ментальной силы в ноль уйдет. До места, откуда доносился шум, было по более чем километр. Но Фиф напрягся и словно в стену ударился. Да, там, где шумело, было много хома. Это было понятно по структуре их эмоционального фона. Так самоотверженно и самозабвенно виситься умеют только люди. И те взбешенные хома обладали просто несгибаемой волей. Если в такое влезать на расстоянии, можно самому умом тронуться. Сломают разум, как сухую ветку об колено. Хотя... В этой толпе людей, разум которых был похож на раскоренные камни, ффу удалось нащупать двоих. У этих с ментальной сопротивляемостью было попроще. Точнее, она вообще отсутствовала. К тому же эти двое хома были сильно напуганы, что ослабляет психологические барьеры, препятствующие вторжению в разум чужой воли. Расстояние было приличным, но и задание не особенно сложным. В голову напуганного, нетренированного человека, думающего лишь о своем страхе, влезть оказалось довольно просто. И мысли его прочитать, и глазами его посмотреть вокруг, — Там целая армия, — сказал Фиф. Небольшая, но нам с ней точно не справиться. Они пришли, чтобы вскрыть бункер ученого и вытащить его оттуда. — Интересная информация, — заметил Рудик. — А нам что делать? — Ждать, — пожал плечами Данила. — Когда кто-то возжелал выполнить твою работу, мешать ему непотребно. — Тот редкий случай, когда ты, наконец, высказал годную мысль, — заметила Настя. И правда, тут ничего, кроме как ждать, больше не остается.